Глава 18. Они сидели на скамейке чуть ниже верхней станции Риги-Кульм. В воскресенье Изабелла пригласила Веронику на прогулку на гору Риги, с которой открываются классические виды Швейцарии, проехала вместе с ней до горной станции, откуда лишь несколько минут ходьбы до вершины. Погода оказалась не такой прекрасной, как надеялась Изабелла. Солнце, правда, еще светило, но панорама Альп открывалась не полностью, собирались облака, ложились под горными вершинами, окутывали их. Но все-таки Изабелла сумела показать Веронике со смотровой площадки горы Эгер, и Юнгфрау до того, как занавес перед ними задернулся. Три вершины, немногие из тех, что Изабелла с уверенностью умела опознать, и озера внизу, Цукское, и а на другой стороне Озера швейцарского плато произвели на Веронику не меньшее впечатление, чем вся горная цепь. На пути вверх они сидели в вагончике вместе с японцами с туристической группой. Азиаты-путешественники, казалось, хотели добраться до вершины только затем, чтобы там сфотографироваться, и когда Изабелла спросила одного японца, не снимет ли он их обеих на ее камеру, Тот с милейшей улыбкой отщелкал несколько фотографий, поменял горизонтальный формат на вертикальный, посоветовал им чуть подвинуться ради озера, а потом попросил Изабеллу на его аппарат сфотографировать их с Вероникой, с из Швейцарии. Вероника объяснила, что она тканатка, а вот швейцарка — это Изабелла. И тогда он сунул свою камеру Веронике, Вероники, а сам встал рядом с Изабеллой у парапета на смотровой площадке. Изабелла сварила дома два крутых яйца, запаковала две морковки, два яблока и шоколадку с орехами. На вокзале купила для каждой из них по сэндвичу и по бутылочке минеральной воды. А теперь разложила все это на скамье между ними на двух цветных салфетках. Пикник она предпочитала загородным ресторанам, где террасы давно захватили семейство с ноющими детьми. Пенсионеры с огромными собаками и группы жизнерадостных туристов Обслуживающий персонал перегружен, и ни одного официанта век не дождешься. Вероника обрадовалась импровизированному столу, с аппетитом откусила сэндвич и воскликнула. Теперь я чувствую себя как настоящая швейцарская леди. А Изабелла ответила, что на настоящем пикнике яйца разбивают острым концом друг от друга, а уж потом чистят. У кого скорлупа отверже, тот велит другому убирать остатки. Так они с родителями всегда делали, когда в воскресенье или на каникулах ходили в походы. Веронике вдруг стало интересно, считает ли та свое детство счастливым. Изабелла на миг задумалась. Да, можно сказать и так. Она выросла вместе с младшей сестрой Винтер Торри, отец-бухгалтер, на заводе текстильного оборудования. Мать Фельдшер, пока они были маленькие, работала в частном кабинете у гинеколога неполную неделю, потом полную. Отец вовремя вышел на пенсию. Прямо перед тем, как в текстильном машиностроении разразился кризис. Ей разрешалось делать что угодно, и она уже в детстве захотела стать медицинской сестрой. Потом в Цюрихе поступила в училище, а позже дополнительно прошла курсы повышения квалификации по геронтологии. Это уже потом, когда она давно стала взрослой и самостоятельной. «Разве можно захотеть ухаживать за стариками, когда ты сам молод?» – спросила Вероника. Этот вопрос она часто и сама себе задает. Особенно, когда после выходных дней слышит рассказы молоденьких медицинских сестер про походы в дискотеки и на вечеринке, вот уж противоположной жизни в доме престарелых, среди этих медлительных и беспомощных людей, для которых время имеет совсем другое значение и которые только и спрашивают который час. Именно это ее всегда и привлекало. Люди с возрастом становятся совершенно другими. Сильные становятся слабыми, прямые сагбенными, толковые путаниками и всем им нужна помощь. Но им приходится, конечно, еще искусственно очищать кишечник и менять мочеприемник. С этим тоже надо справляться. Вот недавно одна молоденькая поэтому и бросила учебу. «А когда ребенок появился?» «Да, нелегко пришлось». Она из Женевы вернулась в Интертур, нашла квартиру недалеко от родителей. Мать ей помогла тем, что свою полную занятость сменила на частичную. И она сама смогла частично работать. Тут еще и сестра отца поддержала, и, конечно, группа продленного дня. но Надо было только точно высчитать расписание поездок. Только сама Азара вечно его сбивала. То вдруг у нее как лю то у нее корь. Но как-то оно устраивалось, и она не думает, что Зара испытывала в детстве какую-то ущербность. «Да уж, такого впечатления она не производит», — заметила Вероника. «А ты можешь себе представить, чтобы в шесть месяцев ее у тебя забрали?» Изабелла только покачала головой. Вероники по ее словам, не верилась до сих пор, что рассказанная вчера матерью Мартена правда. «Да, мне тоже это дается с трудом», — согласилась Изабелла. Но в доме престарелых я слышала не раз похожие истории. Например, одна пациентка, воспитательница в детском саду, родила внебрачного ребенка и навсегда потеряла свою работу. Просто в те времена были очень четкие представления, что правильно и что неправильно. Другая пациентка росла в цыганской семье, а в семь лет ее из этой семьи забрали, считая, что бродяги ведут неправильный образ жизни. Приемная семья оказалась не по силам воспитания этой девочки, И вот так она начала скитаться по детским домам, до интернатам. Короче говоря, у родителей отнимали детей, а у детей отнимали детство. В полном убеждении, что все делается правильно. «Мартен обладал сильным характером, иначе он бы не выжил», — поделилась с нею Вероника. «Это я только теперь по-настоящему поняла. Такая прекрасная страна», — добавила она. «Горы, озера, полное благосостояние и дома чистенькие, вот такая история». «Красота пейзажа не делает людей лучше», — вздохнула Изабелла. А Вероника сказала, что мораль, по ее мнению, — «мать всякой лжи». Это изречение однажды кто-то повесил на доске объявлений в католической школе, где она училась. Все воспитание в этой школе губили монашки. Там нельзя было даже сказать «живот болит у тебя месячный», а ты говоришь «у меня болит под фартуком» заставляли на исповедь ходить, и они нарочно грехи себе придумывали, которых отродясь не совершали, поскольку знали, что со священником так скорее разберешься. Изабелла ее поддержала. Уверенность в том, что хорошо и что плохо, как и попытка установить для этого правила, а потом еще и придерживаться их со всей строгостью. Вот, наверное, одно из зол, распространенных во всем мире. «Такую собаку водят на поводке», — закричала где-то за ними мама маленького мальчика. Тут завопила весь голос, потому что его стал обнюхивать лабрадор. «Ему просто поиграть хочется», — бодро сообщил хозяин, человек в красные кепки для гольфа, повязавший поводком на эскай свою ветровку. «Иди, Рока, к ноге». Но Рока не пошел к ноге, а продолжал интересоваться мальчиком. Держась так близко, что мать схватила того на руки и подняла повыше, А хозяину возмущенно крикнула, чтобы он, наконец, взял свою дворнягу на поводок. «Это никакая не дворняга, а чистопородный лабрадор», — гордо заявил хозяин и продолжил путь в гору, не снимая поводка с плеча. В то время как мама, следуя с ребенком вниз, огрызнулась, мол, с владельцами собак разговаривать бесполезно, они хуже собственной скотины. «Говорить, что хотите, но не таким же то, — зарыл и вслед хозяин». А «Ей залаить могу», — заорала она в ответ. Изабелла, которая прислушивалась к диалогу, сказала Веронике, что на таких туристических тропах выгуливание собак на поводке как раз и есть правило. Его следует строго придерживаться, так она считает. Вероника рассмеялась. Изабелла не поняла смысла ее фразы и переспросила. «Я всегда боялась собак». Когда Мартен вышел на пенсию, он все утешил себя мыслью, что заведет собаку, но и не соглашалась. «И что бы я теперь с этой собакой делала?» — и Вероника всхлипнула. Изабелла предложила пойти дальше. Они ведь хотели вниз, до Риги-Штаффель, может, даже и до Риги-Клостерли. Погода стала еще пасмурнее, панорамаль полностью скрылась за облаками, И только два мита на Большой и Малой виднелись в предгорьях за грядой облаков, переместившиеся от фейер озера к Лауэртскому. Вероника спросила, что это за горы, Изабелла назвала их имена, и добавила, что по более высокой и более крутой из них ведет тропа. В детстве она ходила там с родителями. В самом деле, Вероника очень удивилась, «Эти горы меня пугают, они на вид, как два кули у зуба, как будто в любую минуту готовы цапнуть». Такое сравнение развеселило Изабеллу, но все-таки она возразила, мол, не так уж опасны эти горы. «Кто знает», — твердила своя Вероника. Они застегнули молнии на своих куртках, подняли капюшоны и под моросью начавшегося дождя осторожно двинулись вниз».